8. Когда дела идут в гору, даже неприятности сносятся легче. Демидов приехал в головной офис артели в прекрасном расположении духа. Душевно поприветствовал охрану, хотел было обнять улыбчивую секретаршу, но передумал, ничего сплетников радовать. Вошел в кабинет с улыбкой, закрыл стеклянную дверь. В соседнем кабинете, что в сравнении с офисом Демидова смотрелся как большая кладовка, шла ежедневная планерка. Довольный комдир помахал ему из-за стеклянной стены. Коммерческий директор, должность которого ласково сокращали, являлся двоюродным братом. Многие коллеги решили, что дело превращается в семейную лавочку и приведет к упадку. Но нет. Демидов хорошо знал родственника и ценил за креативность мышления. Именно Антон подал идею с питомцами для персонажей, а сейчас Артель собирала сливки. «Молодец, парень!» Махнув в ответ, Демидов задернул жалюзи. Предстояла не очень приятная встреча, что было производственной необходимостью. «Аллочка, кофе, пожалуйста», — сказал он по внутренней связи и откинулся на спинку кресла. В плюсе, от которого не первый день гудел головной офис, было несколько странностей. Во-первых, программа PET являлась тестовой, сырая, недоработанная. Во-вторых, никто не давал команду на ее запуск. По крайней мере, так утверждает директор по IT-технологиям. Которому, кстати, грозила кара, вплоть до увольнения. Но когда неожиданно выстрелила, все забылось. Иван Васильевич, секретарша прервала ход мыслей. К вам, господин Чалов. Поезд заходит, распорядился Демидов. Быстрее зайдет, быстрее выйдет, подумал он, глядя, как заходит невзрачный человек с залысинами, толстенной линзы в старомодной роговой оправе, рыбьи глаза. «Интересно, он у всех антипатию вызывает или только у меня?» Чалов вошел, глядя под ноги, и в таком же виде уселся на стул в самом конце стола. Секретарша принесла кофе, вопросительно посмотрела на гостя, хозяин кабинета нетерпеливо махнул, и та вышла. «Здравствуйте! Поприветствовал Демидов!» Тот буркнул что-то типа «Угу!» и сходу начал бубнить. «Просили передать проект «Чужая поляна»» должен получить высшую степень защиты. Минуточи сказали, что в игровом процессе замешано слишком много бывших военных. Есть вероятность утечки данных. Тональность бубнежания изменилась, лишь громкость прибавилась. Этот человек невероятно бесил Демидова. Ему хотелось треснуть его увесистым стулом, коих полно в кабинете, и посмотреть, как он будет бубнить с разбитой головой. Но это лишь мечты. Какой бы именитой ни была фамилия. Да будь Демидов даже сыном президента, он не мог и слова сказать поперек. Потому как Рыбий Глаз, представитель института, а эта странная организация, находясь под контролем государства, имеет рычаги давления на Министерство финансов, здравоохранения и до кучи обороны. Как с ним бороться? Да никак. молчив тряпочку и слушай, чтобы убнит ихний клерк. Хотели уточнить, справляетесь ли вы с ситуацией. Если нет, могут прислать специалистов. «По поддержанию порядка». «Как же он достал? Ведь говорит так, будто я пустое место». «Все под контролем», — отчеканил Демидов. «И как же они собираются поддерживать порядок?» «В игре. Чтобы бросить вызов персонажу 50+, нужно качаться не менее трех месяцев». «Вон, акционеры мои. Пердуны старые. Оба 100+, и то умельцы нашлись». «Тоже, конечно, дело темное. Но факты это не отменяет. А может, они хотят воздействовать через процессы управления?» Тогда дело плохо. Начнутся жалобы, кривая и поползет вниз. Ответ один. Этого допускать нельзя. Шестой год я во главе артели, и пока что справлялся. Не надо вмешиваться в игровой процесс. Просили сказать, стабильную локацию «Мертвая голова» заняли военные разведчики, прошедшие не один локальный конфликт. Часть из них проходит обучение в кластере «Нехераим». «Ах да, Нехераим!» Вот самый инокий, с которым просили разобраться. Слава Богу, просить больше некому. Один теперь где-то в Магадане, второй в земле. К счастью, заменить их стало некому. ни не те люди. А инокий? Что инокий? Пусть себя чудит и дальше. После его закидонов Артили только прибыль. Я приму это во внимание, — нейтрально ответил Демидов. Чужая поляна, высшая защита. Еще раз напомнил рыбий глаз и вышел, не прощаясь. «Вот же ублюдок!» — подумал Демидов, делая глоток остывшего кофе. Он не хотел себе признаваться, что банально боится какого-то посыльного. Ведь эти глаза, что всегда смотрели куда-то в сторону, не было в них ничего человеческого. Такому убить, что холодного кофе глотнуть. Но «Ничего, я добьюсь полной независимости. Год, другой, и не будет больше посыльных». Успокоив себя, Демидов открыл жалюзи, планерка еще не закончилась.